Глава 9. Неожиданная встреча. Под вечер одного ненастного дня в маленькой гостинице в деревне Н в штате Кентукки находилось весьма смешанное общество из разных лиц, искавших убежища от непогоды. Высокие, костлявые кентуккицы в одетой охотничьей куртки сидели в ленивых позах, стараясь занять как можно больше места. Ружья были составлены в одном углу, в другом валялись якташи, пороховницы вперемешку с охотничьими собаками и негертёнками. С каждой стороны камина сидело по длинному джентльмену, развалившись на стуле со шляпой на голове, а каблуки их грязных сапог покоились на доске камина. Хозяин, стоявший за прилавком, был высокого роста, добродушен и неуклюж. с огромной копной волос на голове и с высокой шляпой на волосах. Негры в широких штанолонах, но большей частью без рубашек, сновали взад и вперёд, по-видимому, без всякой цели, но с полной готовностью перевернуть весь свет вверх дном, чтобы угодить хозяину и его гостям. Прибавьте к этому весёлый потрескивающий огонь в большом камине, Открытые окна и входную дверь и коленкорвые оконные занавеси, которые надуваются и хлопают от резкого сырого ветром. И получите представление о всех прелестях Кентуккийской гостиницы. В это общество вошёл человек необыкновенного роста, плотный, хорошо одетый, с крупным добродушным лицом и несколько суетливыми движениями. Он очень заботился о своём чемодане и зонтике, и внёс их сам, упорно отказываясь от услуг многочисленной прислуги. Он удалился со своими вещами в самый тёмный угол, уложил их под стул, сам сел на него и смотрел с некоторым беспокойством на господина каблуки, которого покоились на камине и который энергично плевал направо и налево. Что такое, спросил один старый джентльмен, Заметив группу любопытных, собравшихся около большого листа объявлений, объявление Негри коротко ответил один из группы. Мистер Уилсон, так звали старого джентльмена, встал, уложил хорошенько свой чемодан и зонтик, вынул очки и не торопясь надел их на нос. Покончив всё это, он прочёл вслух следующее. Убежал от нижеподписавшегося Его собственный мулат Джордж. Сказанный Джордж, 6 футов роста, светлый цвет кожи, тёмные вьющиеся волосы. Он очень развит, хорошо говорит, умеет читать и писать, вероятно, будет стараться про슬ыть за белого. На плечах и спине глубокие шрамы, на правой руке выжжена буква G. 400 долларов вознаграждения тому, кто представит его живым. и та же сумма за несомненные доказательства того, что он убит. Старый джентльмен прочёл объявление сначала до конца, медленно, как бы изучая его. Длинноногий джентльмен встал, выпрямился во всю длину своего громадного роста, подошёл к объявлению и самым решительным видом выплюнул на него весь свой запас табачного сока. Вот, что я об этом думаю. А трезлоны снова сел на своё место. "От чего же это вы так?" спросил хозяин. "Я бы тоже сделал и с тем, кто писал эту бумагу, если бы он был здесь", отвечал высокий, возвращаясь к своему прежнему занятию и отрезая себе кусок табаку. "Всякий хозяин, у которого такой невольник и который не умеет порядочно обращаться с ним, заслуживает того, чтобы невольник убежал". Что правда, то правда, заметил хозяин. У меня самого много негров, сказал высокий. И я всегда говорю им: "Ребята, говорю, бегите себе, удирайте, когда хотите. Я не стану гоняться за вами". И ни один из них никогда не подумает бежать. Мало того, у меня для них всех приготовлены отпускные по всей форме на тот случай, если я умру. И они это знают. И я вот что вам скажу. Ни у кого в наших местах негры не работают так хорошо, как у меня. Я недавно посылал своих негров в Цинциннати продавать лошадей. И что же вы думаете? Они вернулись в срок и привезли мне все деньги, сколько следовало, 500 долларов. Так и должно быть. Обращайтесь с ними как с собаками, они будут работать по-собачьи и всё делать по-собачьи. Обращайтесь с ними как с людьми. Они и сами будут вести себя как люди. Я нахожу, что вы совершенно правы, друг мой, сказал мистер Уилсон. Тот негр, который здесь описан, очень хороший человек, я его знаю. Он лет 6 работал у меня на фабрике. У меня мешочная фабрика. И был самым лучшим работником, сэр. Он притом же и очень смыślённый парень. Он выдумал машину для очистки пиньки. Очень выгодная штука, она введена в употребление на многих фабриках. Его хозяин взял себе привилегию на это изобретение. Ну, это как водится. Взял себе привилегию, получает деньги, а парню вытравил клеймо на правой руке. Ну уж попадись, он мне ей ему такую меточку положу, что небудь долго не забудет. С этими учёными неграми всегда без нахлопоты и неприятностей. Заметил с другого конца комнаты какой-то человек грубого вида. Оттая бьют и клеймят, если бы они вели себя хорошо, их бы не наказывали. Умные негры не приносят никакого барыша своим господам, продолжал другой. У меня вылы штуки две таких молодцов, и я поскорее продал их на юг. Лучше попросите Бога, чтобы он создал для вас особую породу людей, у которых совсем не было бы души. На этом разговор был прерван. К дверям гостиницы подъехал небольшой одноконный кабриолет щигальского вида. В нём сидел хорошо одетый господин, а слуга-негр правил. Вся компания принялась рассматривать вновь прибывшего с тем любопытством, с каким обыкновенно кучка людей Пережидающих дождь рассматривают новое лицо. Он был высокого роста, смугл как испанец, с красивыми выразительными чёрными глазами и тоже чёрными, как смоль, коротко остриженными кудрявыми волосами. Его правильно очерченный орлиный нос, тонкие губы и вся изящная фигура сразу убедили всех присутствовавших, что это человек не простого звания. Он непринуждённо перешёл в комнату, знаком указал слуге, куда поставить чемодан, сделал общий поклон и со шляпы в руке, также непринуждённо подошёл к буфету и назвал своё имя. Генри Батлер из Окленда, округ Шелби. Затем он отвернулся, равнодушно подошёл к объявлению и прочёл его. "Джим", сказал он своему негру. Мне кажется, мы встретили около Бернано одного молодца, очень похожего на это. Помнишь? Да, Масс, отвечал Джим. Только я не знаю относительно руки. Ну, это вот и я, понятно, не заметил, отвечал незнакомец небрежно и зевнув подошёл к хозяину с просьбой дать ему отдельную комнату, так как ему необходимо написать несколько писем. Каяен был самообслуживащ И через минуту с полдюжины негров, в старых и молодых, мужского и женского пола, больших и маленьких, рассыпались в разные стороны, спеша приготовить комнату для массы. Самоупоявление незнакомца фабрикант мистер Уилсон рассматривал его с каким-то тревожным любопытством. Ему представлялось, что он где-то встречал его и был с ним знаком. Но он никак не мог вспомнить, где именно. Вдруг в голове его блеснуло какое-то воспоминание, и он уставился на незнакомца с таким испугом и удивлением, что тот подошёл к нему. Мистер Уилсон, если не ошибаюсь, проговорил он, протягивая ему руку. Извините, пожалуйста, я сразу не узнал вас. Вы, кажется, помните меня? Батлер из Окленда, округ Шелби. Да-да. Как же, сэр, пробормотал мистер Уилсон словно во сне. Вышестоящий негр объявил, что комната для массы готова. Джим, присмотри за вещами, небрежно приказал господин, затем обращаясь к мистеру Уилсону, он прибавил: Мне бы очень хотелось поговорить с вами об одном деле. Не будете ли вы так добры, не зайдёте ли ко мне в комнату? Мистер Уилсон Последовал за ним всё так же словно во сне. Они вошли в большую комнату в верхнем этаже, где трещал только что разведённый огонь, и несколько слуг продолжали суетиться, заканчивая уборку. Когда всё было кончено и слуги ушли, молодой человек спокойно запер дверь на замок, положил ключ в карман и, сложив руки на груди, посмотрел прямо в лицо мистеру Уилсону. Джордж! вскричал мистер Уилсон. "Да, Джордж", подтвердил молодой человек. "Я никак не мог поверить этому". "Карце я хорошо загримирован", с улыбкой сказал молодой человек. "Ореховая кора превратила мою жёлтую кожу в смуглую, и я выкрасил себе волосы в чёрный цвет. Таким образом, я, как видите, по приметам не подхожу к тому человеку, о котором говорится в объявлении". А, Джордж, ты пустился в опасную игру. Я бы не советовал тебе так рисковать. Я рискую за собственный страх, отвечал Джордж с тою же гордой улыбкой. Мистер Уилсон, добродушный, но чрезвычайно мнительный и осторожный старичок, ходил взад и вперёд по комнате, разрываясь между желанием помочь Джорджу и некоторым смутным сознанием необходимости поддерживать законный и порядок. Итак, Жорж заговорил он, наконец: "Ты, значит, бежал? Ты бросил своего законного господина, что, впрочем, неудивительно. Мне неприятно видеть, что ты нарушаешь законы своей родины". "Моей родины?" с горечью воскликнул Жорж. "Разве есть у меня какая-нибудь родина, кроме могилы?" "Но видишь ли, Жорж, Ты знаешь, я всегда был тебе другом. Мне кажется, ты подвергаешь себя громадной опасности. Ты не можешь надеяться достигнуть цели. Если тебя поймают, тебе будет хуже, чем прежде. Тебя замучают и забьют до полусмерти и продадут на юг. Мистер Уилсон. Я отлично знаю всё это, отвечал Джордж. Конечно, я рискую. Но он распахнул пальто и показал пару пистолетов и складной нож. Видите, я приготовился встретить их. На юг я не поеду. Нет, коли нату пойдёт, я сумею добыть себе 6 футов свободной земли, первый и последний моей собственности в Кентукки. Ты меня пугаешь, Джош. Тебе непочём нарушить законы своей родины, опять моей родины. Мистер Билсон, у вас есть родина. Но какая же родина у меня и у других подобных мне? рождённых от матерей-невольниц. Какие законы написаны для нас? Послушайте, мистер Вельсон, что я вам расскажу. У меня был отец, один из ваших кентуккийских джентльменов. Он так мало заботился обо мне, что после его смерти меня продали вместе с его собаками и лошадьми для уплаты долгов, лежавших на имении. Я видал, как мою мать с мирыми детьми вывели на продажу. Они все были проданы на её глазах в разные руки. Я был самым младшим. Она на коленях просила моего хозяина, чтобы он купил её вместе со мной, чтобы хотя один ребёнок остался с ней. Но он толкнул её своими тяжёлыми сапогами. Я видел, как он сделал это. Я слышал её вопли и стоны, когда он привязывал меня к шее лошади и увозил в своё имение. А потом я подрос. Годы шли за годами, не было у меня ни отца, ни матери, ни сестры, ни одной человеческой души, которая бы заботилась обо мне больше, чем о последней собаке. Меня секли, бронили, морили голодом. Да, сэр, я голодал до того, что с жадностью обгладывал кости, которые бросали собакам. А между тем, когда я был маленьким мальчиком, Я целой ночи на пролёт плакал, но плакал не от голода, не от боли. Нет, сэр. Я плакал о матери, о сёстрах, о том, что на всём свете нет никого, кто бы любил меня. Я не знал ни покоя, ни удобств в жизни. Я никогда не слыхал ни от кого доброго слова, пока не поступил к вам на фабрику, мистер Уилсон. Вы обращались со мной хорошо. Вы поощряли меня работать. учиться читать и писать, стараться сделаться порядочным человеком. Бог видит, как я вам благодарен за всё это. В это время, сэр, я встретился со своей женой. Когда я заметил, что она любит меня, когда я женился на ней, я сам себе не верил, что это правда. До того я был счастлив. А потом? Потом является мой господин, отрывает меня от моего дела, от моих друзей, От всего, что я любил, и топчет меня в грязь. А почему? Потому, как он говорит, что я забыл, кто я. Он покажет мне, что я простой негр и ничего больше. В конце концов, он становится между мной и женой. Он требует, чтобы я её бросил. И на всё это ваши законы дают ему полное право. Подумайте-ка, мистер Вильсон. Всё, что разбило сердце моей матери, моей жены, меня самого, всё это разрешается вашими законами. Всё это может делать любой рабовладелец в Кентукки, и никто не скажет ему нельзя. Неужели вы назовёте это законами моей родины? Нет, царь. У меня нет родины, как нет отца. Но я добуду себе родину, когда я доберусь до Канады. где законы будут признавать и защищать меня, она станет моей родиной, и я буду повиноваться её законам. Я буду бороться за свою свободу до последнего издыхания. Вы рассказываете, что ваши отцы боролись таким же образом. Что было хорошо для них, то хорошо и для меня. Эта речь, которой он произнёс со слезами, со сверкающими глазами и отчаянными жестами, сильно взволновало добродушного старика. Проклятые получ! воскричал он вдруг. Уходи, чёрт. Уходи, только будь осторожен, голубчик, не убивай никого. А где твоя жена, Жорж? Ушла, всё, рухла. С ребёнком на руках, бог знает куда. Ушла на север. И когда мы встретимся? Встретимся ли когда-нибудь на этом свете? Неизвестно. Не может быть. Уйти от таких хороших господ? У хороших господ бывают долги, а законы нашей родины разрешают отнять ребёнка у матери и продать его за долги господина. С горечью отвечал Джордж. Так-так, проговорил фабрикант, роясь в карманах. Это, пожалуй, будет против моих убеждений. Ну да. На Возьми, Джордж. И достав из бумажника пачку экзнаций, он протянул их Джорджу. "Нет, нет, пожалуйста, не надо, мой добрый сэр", вскричал Джордж. "Это ставит вас в затруднительное положение. Надеюсь, у меня хватит денег". "Нет, Джордж, ты должен взять. Деньги всегда пригодятся. Пожалуйста, возьми, голубчик, с одним условием, сэр. Вы позволите мне возвратить их вам, когда я буду в состоянии?" "Ну а теперь, Джордж, скажи, Долго ли ты думаешь путешествовать таким образом? Ты это хорошо выдумал, только уже слишком смело. А твой негр? Кто он такой? Это вполне надёжный человек. Он бежал в Канаду в прошлом году. Там он узнал, что его господин страшно сердится за его побег, и вот местку бьёт и сечёт его старую мать. Тогда он вернулся, чтобы утешить её и попробовать увести. Что ж, увёз он Нет ещё. Он всё время бродил около дома, но не мог улочить удобного случая. Теперь он едет со мной до Агаи и передаст меня друзьям, которые и ему помогли, а потом он вернётся за ней. Опасно. Очень опасно, проговорил старичок. Джордж выпрямился и гордо улыбнулся. Фабрикант оглядел его с простодушным недоумением. Джордж В тебе какой-то удивительный перемен. Ты и говоришь и ходишь, точно совсем другой человек. Это потому, что я теперь свободный человек, с гордостью проговорил Джордж. Да, сэр, больше я никогда никого не назову своим господином. Я свободен. Биригиш, это ещё не так верно, тебя могут поймать, если это случится. вровно мистер Уилсон В могиле все люди свободны и равны У меня кровь стынет в жилах когда я думаю о твоём положении и о тех опасностях которые грозят тебе вскрикнул мистер Уилсон Моя кровь стыла много лет подряд мистер Уилсон теперь она кипит отвечал Джордж Завтра утром я выйду чем свет и к ночи надеюсь быть в безопасности в Огайо Я поеду днём буду останавливаться в самых лучших гостиницах, обедать вместе с здешними аристократами. Прощайте, сэр. Если вы услышите, что я пойму, знайте, что меня нет в живых. Джордж стоял твёрдый как скала. Он протянул руку Уилсону. Добродушный старичок пожал её с самым сердечным расположением. взял свой зонтик и побрёл вон из комнаты мистер Уилсон извините ещё одно слово что такое Джордж видите ли сэр вы говорили правду я действительно страшно рискую ни одна живая душа во всём свете не огорчится если я умру меня убьют и закопают как собаку а на другой день никто об этом не вспомнит никто исключая моей бедной жены Она будет плакать и грустить. Не возьмёте ли вы, мистер Уилсон, передать ей эту булавку? Отдайте ей её и скажите, что я любил её до самой смерти. Сделайте это. "Да?" спросил он горячо. "Конечно, сделаю, голубчик", сказал старый джентльмен, взяв булавку. Глаза его были влажны, голос дрожал от волнения. Скажите ей одно, продолжал Жорж. Это моё последнее желание. Если она может добраться до Канады, пусть идёт туда. Рабство всегда в конце концов ведёт к несчастью. Скажите ей, чтобы она воспитала нашего мальчика свободным человеком, и тогда ему не придётся терпеть то, что терпел я. Скажите вы ей всё это, мистер Уилсон. Скажите? Да, Жорж. Всё скажу. Обещаю. Но я уверен, что ты не умрёшь. От всей души желаю тебе благополучно добраться до цели, от всей души.